Глава восьмая Остудив бульон до приемлемой температуры, я пошла в комнату, где отдыхал больной. Он был также бледен, но дыхание стало глубоким и ровным. Спит. Это хорошо. Я поставила кружку с бульоном на тумбочку и потянулась к повязке посмотреть, как там идут дела. Но не успела дотронуться, как рука инквизитора взмыла вверх к моему горлу. Синие глаза распахнулись и зло смотрели на меня. «Кто ты?» — спросил мужчина, с трудом разлепив сухие и немного потрескавшиеся губы. «Травница?» — пискнула еле слышно. Инквизитор хоть и слаб, но хватка у него сильная. Воздуха катастрофически не хватало, но я могла лишь беспомощно открывать рот. Могла ли я отбиться? Вполне, но это может стоить мне жизни. Я это понимала. А вот Кит не знал ни о существовании инквизиции, ни о правилах. Увидев сквозь приоткрытую дверь, что меня обижают, тут же кинулся защищать. К счастью, в этот раз в его руках не оказалось дубины или ножа, так что мальчишка прыгнул на инквизитора всем своим худощавым телом и принялся лупить по лицу. Как только больной разжал руку, я моментально подхватила Кита на руки и прижала к себе. Инквизитор прикрыл глаза и застонал сквозь сжатые зубы. Бинт на ране вновь окрасился валой. «Иди в мою спальню», — приказала сыну, но он лишь упрямо качнул головой. «Он тебя хотел убить, как папа!» «Кит, уйди!» — рыкнула я, вглядываясь в бледное лицо инквизитора. «Уйди и больше не заходи сюда, пока я не разрешу». Кит шмыгнул носом и обиженно посмотрел на меня. но перечить не стал, подхватил щенка и направился в спальню. «Ваша светлость, мне надо перевязать рану», — сказала я, зная, что мужчина меня слышит. Красивое лицо скривилось в гримасе боли, но короткий кивок я все же получила. «Пить», — едва шевеля губами, прошептал инквизитор. «Вам надо немного приподняться, чтобы я смогла напоить вас», — нахмурилась я. «Сможете немного подняться?» Про себя подумала, что раз сил хватает душить невинных женщин, то и сесть сможет чай не барышня. Я провела ладонью по шее, горло соднила. Уверена, вскоре вылезут синяки, чёртов псих. Его лечишь, а он вместо благодарности калечит. Впрочем, что ожидать от инквизитора? Мужчина с трудом оторвал голову от подушки и со стоном приподнялся. Я же положила ему под спину еще одну подушку, чтобы он принял полусидячее положение, и поднесла к губам кружку. «Что это?» Инквизитор отклонился от кружки, хмуро глядя на ее содержимое. «Куриный бульон, вам нужны силы», — терпеливо объяснила я. «Мне нужна простая вода», — всё так же хмуро сообщил инквизитор. «Слушайте, прекратите уже», — психанула я. «Я вас вылечить хочу, иначе не притащила бы в свой дом. Пейте бульон или вставайте и уходите. Не хватало еще, чтобы инквизитор умер в моем доме». «Я не могу идти, и ты травница это знаешь», — криво усмехнулся инквизитор и, наконец, сделал первый глоток. Когда кружка опустела, я отставила ее в сторону и под пристальным взглядом мужчины развязала самодельный бинт. Рана уже не была такой страшной, краснота осталась возле краев, но ну и вновь открывшееся кровотечение было совершенно не кстати. «Рану следует зашить», — прокомментировал увиденное инквизитор. «Я не умею», — шепнула, понимая, что он прав. «Тем более мне нечем обеззаразить нитки и иголку». «Ты же знаешь, что в моей сумке есть фляжка, или уже все выпила?» Я изумленно посмотрела на мужчину. Внутри росло негодование, но я молчала. «Почему меня должно волновать, что он обо мне думает?» «Я в вашей сумке. Взяла лишь запасную одежду, чтобы постелить на носилке», — сообщила я спокойным тоном, а сама принялась промывать рану. «Если вы разрешите достать фляжку, то я это сделаю». «И что, даже пару золотых из кошелька не забрала?» Я намеренно надавила на рану, заставляя мужчину вскрикнуть от боли. «Прошу прощения», — абсолютно не сожалея, дежурная извинилась. «Нет, золото из вашего кошелька я не брала. Так что, вас зашивать?» «Зашивай», — задумчиво произнес инквизитор. Я кивнула и направилась в маленькую прихожую, где оставила сумки больного. Выудив фляжку, открутила крышку и понюхала. «Крепкий алкоголь. Самое то, чтобы продезинфицировать нитки и иглу». Найдя необходимое, я налила в маленькую чашку немного алкоголя и закинула в нее иглу и нитки. Пусть лежат. Также щедро облила руки, чтобы минимизировать количество микробов. «Мало ли что, сильное заражение я не вылечу». «Всё вылила?» — спросил инквизитор, открыв глаза. «Тут же стоило мне присесть на край кровати». «Нет, еще осталось», — ответила, обрабатывая рану настоем трав. «Дай сюда». «Не дам», — невозмутимо качнула головой. «Вашему организму сейчас и без алкоголя сложно, не стоит усугублять». «Думаешь, болевой шок лучше?» — фыркнул мужчина. «Дай мою фляжку». «Не дам. Лучше выпейте вот это». Я протянула кружку с отваром, который прекрасно обезболивает. Края раны смазала смесью трав, которые на время лишает кожу чувствительности. «Пейте и лежите спокойно». «Спокойно лежать и смотреть, как лекарь-недоучка пытается меня зашить?» «Если этот лекарь-недоучка не сделает то, что должна, то хамоватый инквизитор не проживет и недели», — резко ответила, гневно посмотрев в глаза мужчине. «Я уже жалею, что спасла вас. Знаешь, кто я?» Откуда? Перстень. Я кивнула на руку, на которой сверкал красный камень. Видела уже такой. В детстве. Да и что уж там, все знают отличительные черты инквизиторов. И все равно спасла? Что ты хочешь взамен? Тон инквизитора изменился. Он уже не был таким нахальным, скорее заинтересованным. «Хочу, чтобы вы замолчали и полежали спокойно, пока я вас лечу. А потом, как поправитесь, ушли из моего дома. Этого достаточно, чтобы оплатить мои труды», — невозмутимо произнесла я и воткнула иглу в кожу. «Страшно до ужаса. Я и шить-то особо не умею. А тут целого человека зашивать, живого, который шипит и ругается, когда я в очередной раз прокалываю кожу». К счастью, я понимала, что рану, как рубашку, не зашьешь одним швом. Маленький шов, обрезать нитку, завязать узелок, еще один шов, еще раз обрезать нитку. Пальцы дрожали от напряжения, спина гудела из-за неудобной позы. Я то и дело смахивала пот со лба, потому что было невероятно душно. Пациент постановал и шипел ругательства, но не дергался, позволяя мне закончить работу. Сделав последний шов, я обрезала нитку. Смазав шов заживляющей мазью, обмотала бинтами и облегченно выдохнула. «Ты точно не лекарка?» «Я удивлен. Шов получился почти ровный. Вы можете отправиться в столицу, где ваш лекарь сделает все намного лучше и ровнее. Я уже начала терять терпение. Сколько можно?» Встав с кровати, забрала с тумбы лекарства и баночки и собиралась уже уходить. Но в самых дверях меня настигли слова инквизитора. «Я не хотел тебя обидеть. Твои знания действительно многого стоят. Ты могла бы стать прекрасным лекарем. Как тебя зовут?» «Астра», — представилась, оставив без ответа комплименты. «Отдыхайте, ваша светлость». «Кристофер, зови меня Кристофер». Я молча вышла из комнаты, прикрыв за собою дверь, и устало выдохнула, закрыв глаза. умом понимая, что мне стоит быть тише и покорнее, но не могу. Инквизитор умеет вывести из себя. Более того, я уверена, что он делает это специально. «Кит, ты где?» — окликнула ребенка. Слишком тихо он себя вел. Заглянув в комнату, нахмурилась комната пустая. Выйдя на улицу, огляделась. Кит никогда не уходил далеко от дома, но во дворе его нет, как и щенка, «Ну и в какие приключения ты отправился, мой юный друг?» «Кит, милый, ты где?» — крикнула еще раз, обходя дом. Подумав немного, заглянула в сарай и ахнула, увидев своего ребенка, свернувшегося калачиком возле кобылы. Щенок распахнул глаза и залился лаем, едва увидев меня. Кит сонно захлопал глазами, не понимая, что заставило его друга подать голос — «Ты что здесь делаешь?» — спросила я, подходя к ребенку и помогая встать. «Я же тебя в комнату отправила». «Прости», — кит покаянно опустил голову. «Я пришел навестить лошадку и нечаянно уснул». «Ладно, что уж теперь», — вздохнув, обняла ребенка, чувствуя, как колотится сердце. «Покорми пока наших животных, а я подогрею ужин». Вернувшись в дом, подкинула дров в печь и заглянула к больному. Инквизитор спокойно спал. Бледность сошла, но до здорового румянца еще далеко. Перед сном надо будет сделать еще одну перевязку, хотя меньше всего я хочу опять участвовать в перепалке. Не может герцог лежать молча. Обязательно надо показать свое превосходство. Прикрыв дверь, я вернулась на кухню и принялась накрывать на стол. То, что происходит со мной последнее время, резко не устраивает. Если честно, я бы уехала. Забрала кита, щенка и сбежала на другой конец королевства. Там практически нет шансов встретить старых знакомых. Только вот чтобы куда-то уехать, нужны деньги. Допустим, такая же деревенька или небольшой город. Можно также лечить людей травами, ведь даже в городах помощь лекаря довольно дорогая для простого жителя». В принципе, идея хорошая, если бы не отсутствие жилья. Снимать жилье в этом мире не так удобно, как на земле. Во-первых, в большинстве это будет комната у бабульки. Во-вторых, здесь нет договоров и правил аренды. В любой момент могут выкинуть на улицу, а стражи еще и поможет. Так что свой дом нужен, а на него нужны деньги. Реально ли заработать на него, живя здесь? Я усмехнулась собственным мыслям. Желание сменить место жительства обусловлено обычным страхом, который гонит все дальше и дальше, и я бы побежала, будь у меня такая возможность. Мама, там староста пришел, сообщил Кит, заходя в дом. Сказал тебя позвать. Не вовремя, я нахмурилась. Почему? Любопытный мальчишка смотрел на меня с недоумением. Ты не хочешь говорить, что спасла того человека? Не хотелось бы. Я поморщилась, понимая, как к этому отнесутся жители деревни. «Своя шкура всегда дороже, и деревенские лучше сделают вид, что не заметили умирающего в лесу, чем притащат в деревню и попробуют лечить. Не потому, что они настолько бессердечные, совсем нет». Инквизитор — существо опасное и любопытное. Даже самый маленький секрет он попытается вызнать. А секретов за поколение в одной маленькой деревушке может накопиться немало. Угадать, за какое именно нарушение придёт расплата от инквизитора, непонятно. Проще бросить в лесу, желательно за границей деревни. «Да?» Прибудет стража, начнут выяснять, но в целом им будет интересен только факт смерти, а не мелкие дрязги деревенских. Сняв фартук, я поплелась на улицу. «Что тебе надо, мой дорогой друг? Неужели кто-то заметил, как мы везли тело?» «Здравствуй», — спокойно поздоровалась с мужчиной. «Что-то случилось?» «Проведать тебя, заодно сказать, что тебе дрова сегодня привезут. Помнится, ты говорила, что они тебе нужны?» «Нужны?» — вздохнула я. «И сено козе нужно?» Про лошадь я не стала говорить. И вообще, пока прямого вопроса не задаст, ничего про Кристофера не скажу. Я искренне надеялась, что Адам сегодня просто уйдет, а после, через недельку-две, Кристофер уедет, а никто о нем не узнает. Надеялась, и надежда умерла. В тот же миг стоило услышать из сарая жалобное ржание. «У тебя есть лошадь? Ты же говорила...» «Не у меня», — качнула головой, перебивая. «У больного, который временно живет в моем доме, пока не выздоровеет». «И кто он?» «Явно не местный, иначе я бы знал», — улыбнувшись, поинтересовался друг. «Не местный», — качнула головой, не зная, как сказать, что навлекла на деревню проблемы. «Может, обойдется? «Астра, я понимаю, что не могу говорить тебе, кого приводить в дом, но пойми, пойдут слухи, от которых я тебя не смогу оградить. Закрыть рот нашим женщинам почти невозможно, а ты сама даешь поводы для судачества. Мужчина у незамужние женщины, ты же знаешь». «Знаю, все знаю», — я на секунду прикрыла глаза. «Просто... Ладно, слушай, тебе это не понравится». «В лесу я нашла мужчину, раненого. Если бы я ему не помогла, он бы погиб, а я не могу этого допустить». «Ты уверена, что лечишь неопасного человека?» «Нет, я совершенно в этом не уверена. Это инквизитор. Сделав глубокий вдох, выпалила я. Но я не могла поступить иначе». «Что же в одном ты права? Селить его кому-то не следует. Астра, если он умрет, сюда нагрянут ищейки». Адам нервничал. «Я его понимала. Сложно найти хоть одну деревню, которая живет по закону. Всегда есть мелкие нарушения, но если будут искать, то...» «Он не должен умереть», — качнула головой. «Слушай, я травница. Не могу просто так взять и бросить человека в беде». «Ладно, что уж теперь». Адам вздохнул и махнул рукой. «Тебе что-то надо? В том числе и для ухода за больным». «Привези сено лошади. Козе хватит, а вот...» Я махнула рукой в сторону сарая, откуда в очередной раз донеслось ржание. «Хорошо, но ты береги больного. Вылечи, иначе сама понимаешь». Я понимала и очень хорошо. Именно поэтому, вернувшись домой, я попросила Кита никому не говорить о нашем госте. А вот с лошадью сложнее, животное не заставишь молчать. И еще одна сложность была в самом больном. Что он делал в наших краях? Что искал? Оставит ли он нашу деревню в покое, как только поправится? Именно это я и решила спросить, когда заглянула в комнату больного с очередной порцией бульона. Кристофер не спал. Увидев меня, усмехнулся. Я думал, что умру здесь от скуки, в ожидании. «У меня нет ни времени, ни желания вас развлекать», — фыркнула я. Поднимитесь, и я поправлю подушку. И чем же деревенская травница так занята? Неужели столько больных? Думаете, у меня нет других дел? Я даже опешила от такой наглости. У меня еще небольшое хозяйство и маленький ребенок. К тому же сейчас самый сезон сбора трав, а я из-за вашего спасения сегодня толком ничего не собрала. Как прикажете лечить людей зимой? Прикажи пацаненку, принести мою сумку. «Он не мой слуга, чтобы ему приказывать», — спокойно отозвалась, расставляя посуду с бульоном и хлебом на импровизированном подносе из доски. «Женщина, сделай, как тебе говорят», — рявкнул герцог, а глаза его потемнели от ярости. «Иначе я прикажу». «Кит, милый, принеси сумку нашего больного, пожалуйста», — крикнула, надеясь, что сын меня услышал, и тут же повернулась к больному. «Довольны?» «Вполне», — кривая усмешка скользнула по губам. «Ты хочешь что-то спросить? Ты спрашивай, пока я добрый». «Вы сейчас добрый?» — изумилась я. «Что же происходит, когда вы злой?» «Тебе лучше этого не знать, травница», — низким схрипотцой голосом проговорил Кристофер. «Так что же ты хочешь спросить? Зачем вы здесь? Что ищете?» «Переживая, что найду что-то незаконное у тебя? Или...» Кристофер прищурился, внимательно разглядывая меня. По спине пробежал холодок. «Что-то ты скрываешь, травница. Знаешь, почему приезд инквизитора в деревню или город всегда вызывает волну страха? Потому что ваш приезд означает кару», — хмуро пробормотал я. «Не всегда. Инквизиторы иногда и щадят». Но волна страха возникает, потому что инквизиторы любопытны, и если от них скрывать какой-то секрет, то инквизитор обязательно его раскопает. Иногда деревенские старухи боятся, что я казню их, потому что они украли у соседки курицу. «И вы казните?» Мой голос сел и стал еле слышен, руки похолодели, а ложка в моих руках дрожала. Я не смотрела на Инквизитора. Я знала, что вижу в его взгляде свою погибель, свою и кита. Даже если он пощадит мальчишку, ему не выжить в одиночку. «Нет, не казню», — фыркнул Кристофер. «Но раскрываю правду перед всей деревней. Это весело». «Вы стравливаете людей. В этом нет ничего веселого. нахмурилась я. «Каждый может ошибиться. Вы уедете, а бедную старушку заклюют за мелкий проступок». «Ты тоже что-то украла?» — тихо спросил Кристофер. Я кожей чувствовала его взгляд. «Нет, не украла. Иначе твой страх был бы не таким сильным. Ты совершила что-то ужасное, страшное». «Всё, довольно! Рявкнула я, швыряя ложку в миску с бульоном, отчего он расплескался не только по подносу, но и по повязке герцога. «Вы уже в состоянии поесть сами. Я приду позже, когда вам понадобится перевязка». Я не взглянула на инквизитора, боясь, что он по взгляду поймет, что догадки верны. Вышла из комнаты под тихий смех инквизитора и веселая. «Я все равно узнаю травница». «Мама, он тебя обидел?» Посреди кухни стоял кит, прижимая к себе сумку инквизитора. «Давай его выгоним, мама!» «Нет, милый, он непростой человек», — вздохнула я, на секунду прикрывая глаза. «Отдай ему сумку, только не разговаривай, ладно?» «Хорошо», — мальчишка испуганно кивнул и мышкой шмыгнул в комнату к инквизитору. Я прислушалась, но так ничего и не услышала — Герцог не стал расспрашивать ребенка. Неужели в нем есть капля сострадания? «Я отдал», — тихо сообщил Кит, подходя ко мне. «Мама, почему мы его не можем прогнать? Это же наш дом. Это герцог мой милый. Он может выгнать любого из любого дома, кроме короля, конечно же. Но хуже то, что этот герцог инквизитор. Он расследует преступления и наказывает преступников». Зрачки Кита расширились от страха, а хрупкое тельце задрожало словно осиновый листик на ветру. Мама, а давай его не будем лечить, пусть умрет! Шмыгнув носом, едва сдерживая слезы, попросил Кит. Он пришел за нами, да? Все будет хорошо, слышишь? Все будет нормально. Я обняла мальчишку, успокаивая. Мы совсем справимся. Инквизитор выздоровеет и уедет, а мы будем жить так же, как жили. Не бойся, родной, ничего не бойся. Я успокаивала ребенка, но сама ни капли не верила в свои слова. Все будет хорошо, все обойдется. Кристоферу доставляет удовольствие измываться над теми, кто оступился. Да, может, он и не казнит ребенка, ведь Кит спас нам жизнь, на то, что я сделала дальше. Одно то, что я пришлая, уже тянет на ведьмовский костер. Может, мне стоит поговорить с Адамом, попросить, чтобы он взял кита на воспитание, если со мной что-то случится? Да, так я и сделаю. Завтра же схожу к Адаму. Рассказывать все я ему не буду, просто скажу, что неважно себя чувствую, и если что, прошу не бросать мальчишку. Всего каких-то восемь-девять лет надо, чтобы кит подрос и смог сам о себе заботиться. Единственное, на что я могу надеяться, что Кристоферу некогда меня допрашивать. Вдруг нам повезет, вдруг этот страшный человек так и не узнает страшную тайну. Но чудо не произошло. Я это поняла, стоило мне проснуться следующим утром и увидеть Кита рядом с собой. Накинув халат, я, едва дыша, вышла из спальни. Дверь в комнату инквизитора была приоткрыта, а оттуда слышался детский голос. Кит собрал всю свою смелость и отважность, чтобы признаться в убийстве собственного отца. «Что же ты наделал, маленький?» — прошептала я, прижимаясь лбом к стене и закрывая рот, чтобы никто не услышал моих всхлипов.